Четырнадцать. Все началось. И началось, как Настена не сторожилась, как не готовилась к этому неожиданно. В апреле едва согнала снег, Михеич с Настеной взялись за дрова. Пилили недалеко от деревни, чтобы можно было, когда у обоих совпадало свободное время, прибежать на час, на два, поширкать пилой, сколько удастся, и обратно. Колод чаще всего ходил один Михеич — Потом Настена также набегами складывала наколотая в поленницу, Но пилилась нынче плохо. Михеич как никогда быстро уставал и за каждой чуркой отдыхал. Без кряжей раньше не обходилось, а теперь, судя по всему, только на них в новую зиму и оставалась надежда. Ружья Михеича с собой не брал. Оно тут в версте от деревни было ни к чему. Но лесная работа все-таки, видать, растревожила охотничью душу Михеича,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 Наступил самый интересный, самый скользкий момент во всей этой истории. Сейчас, пообещала Настена, пошла в избу и достала с полочки завернутой в тряпицу часы, которые отдал ей в свое время Андрей. Когда она воротилась, Михеич спустился с предомбарника и сидел на приступке. Вот, протянула ему Настена часы. Свекар отшатнулся от них и поднялся на ноги. Это что такое? Опешелон и лицо его от излишнего внимания опять сморщилось. Часы. Это часы, заторопилась Настена объяснять. Я его ружье-то не на деньги продала, а вот на них. Вроде как поменяла, а часы легче продать. Они. Тот человек сказывал особенно иностранный, их шибко ценят. Ты погляди, они на трех стрелках. Настена быстро подкрутила заводное колесико, которое она, похоже, трогала не в первый раз.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 Со слепым отчаянным восторгом добавила Настена и умолкла. «Ружье? На часы? На игрушку?» Приходя в себя, проговорил свекор. «Ну и ну! Часы легче продать. Ружья здесь у каждого, а часы... Да и еще такие часы их с руками оторвут. Только покажи». «Вот тебе, дева, следовало бы за это кое-чего оторвать, чтоб думала маленькая а не кидалась, сломя голову, не знамо на что». Кому ты их продашь? Кому они нужны? Солнышко он ходит. В темноте светятся. Озлился он, вспомнив, что выставляла Настена козырем для часов. И сплюнул. А на что он мне этот свет? В прием бить? Иннокентий Иванович купит. Не сдавалась Настена. Я знаю. Они поглянутся ему. Он любит такое. Только показать. Уполномоченные, которого я отвозила, он у меня их за две тысячи выпрашивал. Вернула она для убедительности. Да еще как выпрашивал. «За сколь, за сколь?» «За две тысячи. Ну и что не отдала, если такой дурак находился? Они, может, побольше стоят?» «Вот и ищи за побольше. Погляжу я, как ты найдешь. Две тысячи рублев. Он, уполномоченный твой, в дурачки поди-ка с тобой играл, а ты поверила». «Ладно», — обрезал он, — И так сколь потеряли из-за твоих часов, порадовала ты меня, хватит. Да убери ты их из глаз моих, убери Христа ради». Они пошли, но Настёна предчувствовала, что разговор этот не закончен, что Михеич не вытерпит и еще вернется к нему. Слишком долго им предстояло оставаться вдвоем, а взбередившись, говорить после этого о чем-то другом далеко не просто. Настена побаивалась, хотя самое страшное на сегодня она надеялась миновала. Теперь важно было держаться своих слов, не сбиться с них, прикидываться все той же недотепой. Зато изморное, тягостное ожидание прорвалось,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 Она сорвала один, и, лаская его в руках, задумалась, подступая, как ей казалось, какой-то важной дальней мысли, которая способна принести ей надежду. Но мысль эта, дразня, так и не далась. Настёне ускользнула от нее. Подошел, накашлявшись, Михеич, и Настёна показала ему. «Гляди, новая травка уже полезла. Впервой нынче вижу». Он, не ответив, потянул на себя пилу. Настёна пожалела, что заговорила...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 Он смотрел на нее пристально и мучительно. Не смотрел, а пытал, словно не доверял ее словам и хотел по виду, потому как она держится, понять, что ей известно. «Я подумал, что ты, может, что другое знаешь. Может, что сказать не хочешь. Так э, ты это...» «Скажи, Настена». «Мне одному скажи. Не скрой». «А что говорить-то?» Опомнившись, она стала отвечать уверенней. «Что я тебе, интересно, скажу?» «Если б было что сказать, я бы не сказала, что ли? Я столько же знаю, сколько ты». «Да я спросил только. А спросил из-за того, что какая-то не такая ты за последнее время сделалась». «Какая не такая?» С осторожным, выведывающим интересом удивилась Настена. «Вроде как сама не в себе. Может, показалось. Но я ни в жизнь не подумал бы, что ты без спрос ружье на какие-то часы станешь менять. В тебе раньше этого не было». Что-то с тобой дева деется, а кроме ружья, видать, как вроде что-то ты все время боишься, торопишься все время. Может, ты уйти от нас собралась. Нет, куда мне уходить? Поживу, покуда, сами не выгоните. Искренне, со всей затаенной искренностью отозвалась она. Скоро кончится, пойди, война. Что-то будет. Где вот он? Я не знаю, где он. Я сказала. Да я уж не у тебя, дева, спрашиваю.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 Настена боялась, что Михеич знает ее лучше всех и не поверит ее неуклюжим придумкам. Слишком тогда все сойдется одно к одному и укажет на Андрея. Этого она позволить не имела права. Любой намек, любая неосторожность были ей запрещены. Они распилили сосну и собрались уходить. Времени больше не оставалось. День уже далеко склонился, заглядывая вниз. В одном небе сошлись на разных сторонах солнце и месяц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 Перед уходом Михеич присел на чурку и Настюна насторожилась, опасаясь, как бы снова не заговорил об Андрее. Но уходить одна она не решалась. Настюна не хотела, чтобы он подумал, будто она убегает от него. Он закурил и, подымив две минуты, поднялся. Настюна вспомнила, что он не любит курить на ходу. Молча, связанные неприятной недосказанностью, они вернулись в деревню.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 Наблюдая за Литкой, Настена почувствовала усталость от привычной тяжелой мысли, когда это кончится. Когда выправится нормальная, зависящая от самого человека, не от какой-то посторонней жестокости, от какой-то гиены огненной жизни. Когда хоть ребятишки станут питаться досыта, они-то в чем виноваты? Все с той же бешеной скоростью Литка умяла картошку и, не найдя больше ничего перед собой, удивленно запнулась, держа на весу руки и,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 «Нет, чтобы мне шумнуть, что, мол, война готовится, я бы тоже, глядишь, не стала бы каждый раз их таскать, попридержалась бы». Настена засмеялась, представив, как Надька пять лет дожидаясь начала войны и четыре ее конца, никого к себе не подпускает, ни Витю, никого другого. Она сказала об этом Надьке, и та тоже хохотнула. «Куда мне?» — согласилась она. «Это ж какое терпение надо! Мне волю да, я бы каждый год их таскала». Еще на второго оставалось бы по три месяца. Я удобристая, с первого раза завожусь. У меня всегда все наготове, Не то, что у некоторых. Не утерпев, кольнула она настену. Мне, если не берегчись, я бы тут цельный ребятник развела. Ну, успеваю только принимай да корми. За мной бы никакой гарем не угнался. Слыхала про гарем? Мне Витя про него из книжки рассказывал. Что это за бабы такие, что одному мужику их много надо? И вот он ходит, петушится перед имя.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 Раньше Настену, наверное, задела бы Надькина хвостовство, но сейчас ей было даже приятно его слушать. Лидка, приласкавшись к Настене, уснула. Настене спящую ее держать доставляла удовольствие, и чудилось, что плод ее, отзываясь и ревнуя, торопится в эти минуты как никогда. Она вернулась домой и застала картину, которую совсем не ожидала увидеть. Михеич учил Семеновну ходить на костылях. Он давно уже изготовил их, да Семеновна наотрез отказывалась вставать на эти подпорки. Но сегодня Михеич каким-то чудом сумел настоять на своем. Семеновна мучилась, уперев костыли в подмышке. Она почему-то, как стреноженная, выбрасывала их вперед одним махом. И, чтобы не упасть, заступала на больные, подламывающиеся ноги. Заступала, хваталась руками, за что попала, и принималась и причитать. «Ты по переменке, по переменке их двигай». — наставлял Михеич. — Чего такая бестолковая-то? Не прыгай, отпрыгалась уж, хватит. Совсем он без ног ходит. А твои ноги что живые. Подсоблять помаленьку можно. Ты научись первошагом ходить, а после уж торопись. — Господи! — стонала Семеновна. — За что мне такое мутение на штарште лет? Пожалей хоть ты меня, пришвятая Богородица. Втолкуй ты этому старому дураку, что до могилки я и без коштылей доеду. «Ты хочешь в гроб-то их ко мне не клади!» Набрасывалась она на Михеича. «Не позорь меня там! Ведь надо же, Дошпел да шпецкий меня шнял, иди! Куда иди, куда иди?» «Ну, посиди, посиди!» Усаживал он ее на топчан. «Отдохни, раз пристала, ж! Ноги-то болят! Как же не болят, как же не болят? Огнем горячим полыхают! Господи, не болят, говорит!» Настена поставила возле русской печки самовар, направив колено трубы в дымоход. Не хотела засветить лампу, но Михеич остановил, сказав, что керосин выходит, и его надо беречь. Он разжег камин. Настена обиделась. Ей показалось, что если б это не она взялась за лампу, ее чуть погодя запалил бы сам свекор. А так он нарочно пошел Настене наперекор. Камин с месяц, уж как прибыл день, не трогали. А он вот вспомнил о нем, сходил за смольем, не вспорли, молчаливый, но твердый вспомнил. Зашумел самовар, загудел камин, отбрасывая длинные ворожущие отцветы огня на стены и окна. И в избе стало теплее и живее. Семеновна сидела с недоступным, отстраненным лицом и вялыми движениями рук, согнувшись, разминала ноги. — Ну но что, старые, дальше пойдем, — окликнул ее Михеич.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 То ли дело теперь — три здоровых, две лечить по дикое можно, да одна в запасе. Ох, увидал бы меня, Андрушка, как я каштыляю, уж он бы пошмеялся. Ха. Ох и правда, кому шмех, кому грех. Нам с тобой, старух совсем на печку забираться нельзя. С какой-то особой, теплой, но и требовательной убежденностью, которая показалась Настюне не случайно, сказал Михеич. Хочешь и на костылях, и ошевелиться надо». Настена почувствовала в этих словах скрытый тайный смысл и отнесла его к сегодняшнему разговору. Нет, для Свекра он напрасно не прошел, Свекр что-то понял, что-то решил, что-то такое, что заставило его, не мешкая, поднимать Семеновну на костыли. Уж не готовит ли он ее к тому, что скоро придется обходиться без Настены? Но почему, почему? А лето придет, ноги твои, глядишь, и шота греются, побегут, — подбадривал он старуху. Она взывалась, «Хорошо бы! Ох, хорошо бы на пошли так!» «Помнишь, как ты раньше наперед всех взбегала на Елань?» «Помню, как не помню. Ты бы уж, Федор, не поминал, не бередил меня». Настена вздрогнула. Давным-давно старики не называли друг друга по именам. И она забыла, что свекра зовут Федором. Имя это случайным отзвуком донеслось издалека и звонка их молодости. Настена взглянула на стариков. Они, занятые воспоминаниями, молчали. И вдруг, не весь чего, с какой-то невольной и неясной обиды, такой она почувствовала себя одинокой, такой окаянно несчастной, понапрасну загубленной, обманутой и чужой, что горло тут же забил удушливый комок и захотелось плакать горько, опустошительно, на взрыв. Но она сдержалась, плакать было нельзя. Даже эта откровенность ей воспрещалась. Она поймала удобный момент, когда Михеич пошел в путь. кинулась за ним и торопливым шепотом спросила. — Тять, ты не злишься на меня за ружье? Не злишься, а? — За ружье? Он был еще в другом мире и не сразу понял, о чем она говорит. — Да нет, дева, не злюсь. Че уж тут о ружье. И эта недосказанность только прибавила тревоги в ее заблудшую душу.